Глава 32. Вечером после театра в отдельном кабинете ресторана у камина стоял Агапит Абрамович Крыжицкий и ждал. Это был тот самый кабинет, где несколько времени тому назад произошел разрыв между Сашей Николаевичем и Савищевым. Теперь на дворе стояли уже по вечерам заморозки, и в камине горели дрова, отчего в кабинете, освещенном, стоявшим на столе пятисвечным канделябром, ложились фантастические блики. Крыжицкий ждал терпеливо, Наконец дверь отворилась, и в кабинет вошел человек средних лет, черноволосый, с небольшими усиками и в темных очках. Его движения были настолько живы и быстры, походка пряма, а сложение стройное, что на вид ему можно было дать только лет 30, не больше. Агапит Абрамович посмотрел на вошедшего с таким удивлением, что сразу было видно, что это не тот, кого он ждал, но человек совсем ему незнакомый». Между тем этот человек положил шляпу на стул, снял перчатки и спросил, «Ты, кажется, не узнаешь меня?» «Простите», — начал было Крыжицкий, но незнакомый господин рассмеялся, снял очки и проговорил своим обыкновенным голосом, «Неужели и теперь не узнаешь?» Перед Агапитом Абрамовичем стоял Андрей Львович Сулейма, которого он именно ждал в кабинете, чтобы поужинать с ним. «Ну, я знал, что вы умеете преображаться, но такого искусства не ожидал», — с некоторым восхищением проговорил Крыжицкий, «Откуда вы?» «Так, надо было». Андрей Львович упустился на диван, перед которым стоял накрытый стол, облокотился на его спинку, раскинул руки и произнес. «Ух, устал!» Но утомление, которое чувствовалось во всей его фигуре, в ту же минуту сбежало с него. Он бодро выпрямился, придвинул к себе тарелку с семгой, налил рюмку тминной водки, выпил и принялся закусывать. «Француза вчера нашел фиолетовый», — заговорил он, прожевывая семгу. Это действительно оказался камердинер и доверенное лицо отца Николаева, о нем я уже позаботился. А у меня, возразил Крыжицкий, тоже есть интересная новость. Ну, изуиты-то, что же изуиты? Ведь действительно впутались в дело Савищева. Да не может быть. Каким образом? воскликнул Андрей Львович, Только не по Савищевскому состоянию, по оберландовскому наследству. Вчера молодой Савищев проследил, что воспитанница Беспалова ездила куда-то в присланной за ней карете, а сегодня на свидании с ним в летнем саду призналась, что вошла в сношение в Петербурге с каким-то иезуитом по делу, касающемуся оберландовского наследства. Андрей Львович от души расхохотался. «Ай-яй-яй, Агапит Абрамыч!» Покачав головой, произнес он. «А известны ли вам имя этого иезуита?» «Нет». «А вы бы спросили?» «В самом деле я упустил это из вида». «Много, слишком много вы упустили из вида. А если бы спросили, то узнали бы, что этот мнимый изуит которого вы, по-видимому, опасаетесь, никто иной, как Андрей Львович Сулейма». «Вы?» «Ну да, я. И это пустяки гораздо важнее, что вы потеряли прежнюю ясность ума. К сожалению, я теперь на каждом шагу убеждаюсь в этом. Надо будет вам освежиться». Каким образом, неуверенно и несколько растерянно спросил гапит Абрамыч. Проехались бы куда-нибудь подальше, например, спросил Крыжицкий. Например, в Крым. Кстати, нужно, чтобы туда поехал кто-нибудь для некоторых личных переговоров. Там недовольны нами, а между тем хотя бы два таких дела, как графини Савищевой и Николаева, достаточно доказывают, что мы не дремлем. Ведь это миллионами пахнет». «Положим, дело Николаева несложно, но все-таки его надо было выследить и выхлопотать о нем. Так вот, главным образом вы им все это объясните». Крыжицкий слегка нахмурился и спросил. «А как же здесь? Ведь мне придется оставить графа Савищева. Тем лучше, что вы скроетесь от него. Все, что нужно вами уже сделано, дальше гром ударит помимо вас. И когда он этот гром ударит, лучше будет, чтобы вас здесь не было, потому что, конечно, гнев Савищева обрушится на вас первого». А Николаев спросил Крыжицкий. «О нем нечего беспокоиться. Француз под нашей охраной и останется только ждать нашего доверенного лица из Франции, которого я жду со дня на день для завершения формальностей по наследству Николаева. Вы можете сказать в Крыму прямо, что оно уже в наших руках. А теперь позвольте пожелать вам счастливого пути». Андрей Львович взял бокал шампанского и чокнулся с Крыжицким. «Еще один вопрос», — проговорил Агапит Абрамыч. «Доверяете ли вы Фиолетовому?» «Я никому не доверяю», – ответил Андрей Львович, – «даже самому себе, но я знаю, что за мной следят, как и я сам слежу за всеми семью, а Фиолетовый один из вас». «Но все-таки мне он кажется подозрительным, и если у вас есть узда на него, то тогда, конечно, бояться нечего». Сулейма прищурился и долгим внимательным взглядом посмотрел на Крыжицкого, сказав «У меня на каждого из вас есть серьезная узда». «И даже на меня», – улыбнулся Агапит Абрамыч – «И даже на тебя, Симеон!» – наклонившись к нему, шепнул Андрей Львович. Крыжицкий дрогнул и уронил вилку, которую держал в руке. Он вдруг побледнел и с испугом посмотрел на Сулиму. «Вот как!» А тот не сводил с него своего взора и медленно с расстановкой ответил. «Попробуй теперь не исполнить моего приказания и не поехать в Крым». «Когда же мне ехать?» – спросил Крыжицкий. «Через три дня». «Я уеду через три дня», – тихо сказал Крыжицкий.